Глава вторая. Пока графы и остальные составляли более подробный план наших действий, мы с Кимом пытались придумать способ, с помощью которого сможем до начала атаки пришельцев серьезно уменьшить их количество. Еще когда мы только начинали строительство заводов по производству собственного флота, а также кораблей-добытчиков ресурсов из метеоритного поля, то задались вопросом. Собственно, каким образом Рафаил определил, что атака будет именно через 20 лет, а не через 100 или 200, а, возможно, и через год? Так что пришлось ознакомиться очень подробно с методами определения и обнаружения таких вот пришельцев, а также, каким образом они вообще появляются тут. Тема, что мы изучали, оказалась весьма непростой. По сути, способ перемещения между звездными системами тут не очень сильно отличался от других миров. Их вообще существовало всего четыре возможных вида. Первый – самый простой и самый долгий. Цивилизация создавала колониальный флот, который отправлялся на максимально возможной скорости в систему, в которой, по мнению их ученых, возможна жизнь. Этот флот мог лететь несколько десятков тысяч лет до нужной точки. При этом ему нужно было совершать остановки для того, чтобы собирать необходимые ресурсы для ремонта и замены выходящих из строя частей кораблей или корабля. В итоге опасности такой флот практически не представлял. Его могли спокойно уничтожить наличные средства системы, не прибегая к помощи хранителя. Ибо, по сути, он нес на своем борту минимум необходимого оборудования. Так как расчет строился на том, что прибыв в нужную систему с помощью роботов, будет налажена добыча ресурсов, а потом постройка заводов и так далее. Причем сами колонисты при этом находились в стазисных капсулах. Не всегда с ними вообще велись боевые действия. Большинство таких прибытий заканчивалось мирными переговорами. Второй способ относился к более продвинутым цивилизациям, которые смогли открыть возможность перемещения из одной точки галактики в другую с помощью проколов пространства, или, как их еще называли, кротовых нор. В этом случае они тоже не несли особой проблемы, так как эти проколы требовали поистине огромного количества энергии. В результате в нужную точку перемещался тот же самый колониальный малочисленный флот. Да еще при этом сенсоры системы легко засекали возмущение пространства в определенной точке, тем самым точно определяя место прибытия пришельцев. Что первый, что второй способ нашествия пришельцев не требовали присутствия хранителей-защитников. Третий способ относился к еще более продвинутым цивилизациям. С ним я уже сталкивался, когда воевал против альвов. Смысл его заключался в том, что данная цивилизация уже открыла способ перемещения в другую точку пространства, с помощью прыжков сквозь гиперкосмос. Это так называемое пространство, что находится почти в другом измерении, но при этом связано с реальным миром косвенными точками. Разница только в том, что в нем понятие расстояния было другим. Один километр в гипере мог равняться десяткам, а может и сотням световых лет в реальности. После того, как разведчик пребывал в нужную точку, при этом не погибал от столкновения с местными метеоритами или другими космическими объектами, а также не оказывался за много миллионов километров от звездной системы, он начинал развертывание гипермаяка с очисткой нужного пространства в космосе. Другими словами, создавал ворота для прибытия основного флота. Вот эти пришельцы уже были весьма опасны. Для их уничтожения привлекали хранителей. Если только в системе уже не было хранителя, который еще на дальних рубежах уничтожал флот пришельцев. Четвертый способ являлся одним из самых непредсказуемых и опасных. Если с третьим способом хранителя можно было вызвать и потом, то против четвертого способа действовать нужно было на упреждение. Дело в том, что некоторые цивилизации умудрялись достичь развития в магическом и техническом плане настолько сильного, что достигали уровня понимания создания межпространственных телепортов. Это был первый шаг перед открытием межмировых телепортов. Опасны эти цивилизации были тем, что они путешествовали между звездными системами только ради одного – сбора магической и эфирной энергии. Обычно, по данным системы, в таких вот операциях очень редко принимали участие живые разумные. Все делали роботы и наниты. Уровень их был, конечно, слабее, чем у нас, но иногда не сильно отличался. Все же эти цивилизации были весьма развиты. Вот тут мы подходим к главному вопросу. Каким образом становилось известно время прибытия этих флотилий? Ведь им достаточно перенести флот с помощью телепортов, и все. Вот и они. Но все оказалось не так просто. Переместить весь флот – весьма затратное мероприятие, если только не создать магический туннель между целью и собственными силами. Вот именно создание этого туннеля и занимало определенный промежуток времени, который равнялся минимально 20 годам, а максимально 30. Собственно, в древнем мире все космические корабли перемещались именно по таким вот туннелям. Конкретно в нашем случае роботы пришельцев уже появлялись тут 7 лет назад и были успешно уничтожены силами самой системы. Но после того, как были проведены исследования обломков кораблей и других частей, система пришла к выводу, что данная цивилизация относится к четвертому типу. На основе этих выводов, а также огромного опыта в таких вопросах, пришли к мнению, что это определенный вид цивилизации. Таких типов в базе данных было больше миллиона – Проведя более точные анализы замеры, уменьшили количество до пары десятков. И уже потом пришли к выводу, что не все силы были уничтожены. Где-то в пределах звездной системы создается туннель для прибытия существенных сил противника. Как меня уверял Зак, ошибки в таких расчетах быть не может. Слишком уж обширна база знаний системы. К сожалению, из-за того, что в данном мире хранителя не было уже очень давно, то средства обороны были слишком примитивные и слабые. О чем говорить, если почти весь наличный флот системы был уничтожен во время первого боя с противником? Но не это главная проблема. Где-то в космосе роботы пришельцев тоже не спали, и сейчас создают заводы по производству кораблей и других роботов. Конечно, скорость их производства во много раз уступает нашей. И не только потому, что мы технически более развиты, но и по причине того, что пришельцам нужно не забывать о маскировке. Обнаружить их в звездной системе, конечно, очень сложно и практически невозможно, но если их корабли будут активно перемещаться, то рано или поздно имеющиеся средства наблюдения смогут их засечь. Но пока этого не произошло. Мы, конечно, отправили корабли с кучей сенсоров наиболее удобные предполагаемые точки базирования пришельцев, такие как планеты и большие скопления астероидов. Но обследовать их все было нереально. Для этого, даже используя все возможности, потребуется тысячи лет, если не больше. Дальше все произойдет следующим образом. Как только туннель будет готов, сюда прибудет боевой флот пришельцев уже с разумными на борту. А потом два варианта. Или они выйдут с нами на переговоры и получится договориться, или будет война. Причем не просто техническая, но и магическая». По оценке системы, до тех пор, пока мы не уничтожим основные силы противника, они не будут вступать в переговоры, так как данная планета очень сильно интересует захватчиков. Ценность нашей планеты заключается в разумных ее заселяющих, а точнее, в аурной энергии, что окружает планету. Это очень мощный источник энергии. Если его собрать в накопители, то пришельцы получат огромную прибыль с этого похода. Их, естественно, будет мало интересовать тот факт, что при сборе аурной энергии планеты произойдут глобальные изменения на самой планете, которые буквально за сотню лет уничтожат все живое. Конечно, существует возможность, что это представители цивилизации мирного направления, но она в текущий момент маловероятна. Так как подобные мирные цивилизации, еще на начальной стадии сталкиваясь с противодействием системы, сразу выходили на контакт и пытались мирно договориться. Более того, они были заинтересованы в максимально мирном сотрудничестве. Здесь же сразу была атака без малейшего намека на переговоры. Жаль, конечно, что почти весь дежурный флот местной системы был уничтожен. Но, учитывая его, старость может это и к лучшему. К тому же тут не была развернута система раннего обнаружения противника, как в других мирах. Причина была проста. В этом мире только недавно возродились магические потоки из-за восстановления эфирной оболочки. Как и во многих других мирах до этого, тут свое время побывали демоны. Вот уж кто в промышленных масштабах выкачивает энергию всюду, где только можно. Куда там пришельцам? Именно на этом моменте ко мне пришло понимание странности ситуации. И своими догадками я поделился с Кимом. Дело в том, что если учесть тот факт, который Гарри выдал мне насчет времени, то возникала проблема. Каким образом тут повторилась история моей земли? Да, не до конца, но ведь основания были почти одинаковые. Разница, конечно, была, но в общем плане она выглядела нелогично. Поэтому вопросу местная система ответ дать не могла, отправляя меня в центральный отдел, где меня уже давно и радостно ожидала элита. Она, конечно, расскажет все и выдаст полную информацию, но, естественно, не за просто так. Хочешь что-то узнать у хитрой системы? Не вопрос. Выполни задание, и вот тебе ответы. Да, это не тот вопрос, ради которого я буду выполнять задание Аэлиты. Это очень сильно раздражало. Но другого выхода не было. Тут даже сенсей не мог помочь. Его полномочия не распространялись на Аэлиту. А каким образом обратиться к Рафаилу, я не знал, и более того, уверен, что его такое положение дел устраивало. Если это не так, то он мог уже давно изменить или заменить аэлиту, но ведь не менял. Так что придется нам самим ломать голову над этим вопросом. Уж очень он был странным. Мы, конечно, ответ не нашли, но в одном наше мнение сошлись. «Рафаил не просто так отправил нас именно сюда». В то, что это просто отражение атаки, мы не верили. За такой мир, где нет религии, любой из старичков-хранителей уничтожит не только флот пришельцев, но еще и в гости к ним слетает и навсегда закроет вопрос. Так что тут, скорее всего, был дан нам шанс реализовать себя. Или что-то еще нам неведомое. Впрочем, у меня были мысли по этому поводу, с которыми я пришел в гости к Киму в его жилой блок. Можно было, конечно, подождать, когда он опять вернется к работе, и уже в нашей рабочей комнате обсудить этот вопрос. Но мне нравилось приходить в гости к парню. Как это ни парадоксально звучит, но я пытался научиться у него отношению к женщинам. Точнее, пытался понять, каким образом он умудряется воспитать свою, фактически, жену Луизу. Вот вроде весьма взбалмошный характер у девчонки, но с каждым днем она становится другой. Более спокойной и уверенной. А главное, Ким на моей памяти ни разу не повысил голос на девушку. Да и вообще создавалось впечатление, что он даже не ругает ее. Все держалось на этом странном его умении все передавать одними лишь взглядами и какими-то тонкими изменениями мимики лица и тела. Вот и сейчас Луиза попыталась встрять в наш разговор. Но хватило лишь одного молчаливого взгляда Кима, чтобы девушка тут же замолчала, виновато глядя в другую сторону. Она, конечно, выражала свое недовольство таким положением вещей, но не вслух, а своей мимикой, многозначительными и вроде как ничего не значащими вздохами. Такие себе чисто женские попытки, которые, однако, были бесполезны против Кима. Так ты считаешь, что система или что-то подобное регулирует перерождение определенных личностей между мирами, тем самым влияя на историю таких, как этот миров? Подвел итог после моего рассказа рассудительно Ким, как и всегда, не обратив внимания на тихий и возмущенный вздох Луизы, которая сидела рядом с ним и сейчас разливала его любимый зеленый чай по чашкам. Умение правильно заваривать чай и его наливать – это отдельный пунктик Кима. Даже сейчас он очень придирчиво наблюдал за всеми движениями девушки, готовый в любой момент вмешаться. Он только три месяца назад, наконец, позволил этим процессом заниматься Луизе. До этого Ким все делал сам, не доверяя никому, даже брату. Это был, пожалуй, единственный конкретный пунктик в характере Кима, который проявлялся только вот в таких спокойных ситуациях, когда не нужно было куда-то спешить. «Думаю, это единственное объяснение таких вот странных совпадений между мирами, особенно в названиях», – делая неспешный глоток чая, произнес я. После чего, заметив неодобрительный взгляд Кима, который считал, что пить чай тоже нужно правильно, решил его поддеть. «А ты что думаешь, Луиза?» «Я пока еще плохо разбираюсь в этом вопросе». С победным взором в сторону недовольного таким поворотом беседы Кима ответила девушка, тут же энергично добавив. «Но если миров много, то каким образом одни и те же разумные оказываются одновременно в различных мирах? Да и зачем это нужно этой вашей системе?» «Логичный вопрос». «Согласно кивнул я, краем глаза заметив укоризненный взгляд Кима в мою сторону». Но пока что это первый мир, в котором мне встретились настолько похожие названия, как на нашей с Кимом родине. «Если они могут клонировать наши тела, то что мешает им клонировать наше сознание?» Задумчиво произнес Ким, подключаясь к беседе. «Насколько я понимаю, сознание привязано к душе, а уж ее клонировать не получится», – возразил я. «Если был бы такой способ, то твари демонов обладали бы душой. Да и смысла в нашем с тобой существовании не было бы». «Система просто скопировала бы самых лучших хранителей и все. Да и зачем размениваться на хранителей, если можно скопировать ангелов?» «Логично», — согласился Ким. «Но что, если этими процессами управляют неразумные, в полном смысле этого слова, а подобные тварям создания? Кто сказал, что все разумные являются уникальными?» «Хм, над этим вопросом я как-то не думал». В этот раз уже я сам серьезно задумался над его словами. «Но ведь мы бы с тобой легко заметили таких вот созданных разумных без души». «Если только перед нашим прибытием от таких созданий не избавилась система», – возразил Ким. «Почему тут не было хранителя? Да и вообще мы уже не первый мир встречаем, где хранителей нет. Не вижу причины, по которым система не может использовать такой подход в развитии мира». Но зачем?» – удивился я. «Возможно, система преследует некие цели или же пытается повлиять на развитие таким способом, чтобы увеличить вероятность успешного прохождения ключевых точек вымирания цивилизации». Неспешно растягивая слова, ответил Ким. «Точки вымирания цивилизации?» – удивленно вмешалась Луиза. «Что-то я не помню таких данных в системе». «А ведь действительно...» Изумленно произнес Ким после небольшой паузы, во время которой я, как и он сам, быстро просмотрели этот раздел знаний местной системы. «Как оказалось, Луиза была права. Таких данных тут не было. Странно, что этого нет. Я переслал тебе данные по этому вопросу». К концу фразы Кима девушка уже не слышала ничего. Судя по стеклянному взгляду, она знакомилась с тем, что прислал ей Ким. А зная, что парень очень серьезно подходил к вопросу информации, то Луизе предстояло ознакомиться не только с самими случаями, но и с подробными причинами их возникновения. «Думаю, стоит всех просветить по этому поводу», — глядя на Луизу, произнес рассудительно я. «Сделаем», — кивнув, согласился Ким. «Ты бы проведал остальных, а то что-то я стал очень мало времени уделять другим членам отряда. Это плохо». «Я понимаю, что решение отправить возмутителей спокойствия тебе далось непросто, но это не повод не доверять остальным». В этом он был прав. Я до сих пор думал над тем моим решением. Можно ли было по-другому решить вопрос? Может быть, была возможность как-то повлиять на них и тем самым не лишать себя союзников? Да и, честно говоря, было обидно вот так на ровном месте потерять тех, с которыми я через многое прошел. «Ты все сделал правильно». Угадав мои мысли, произнес твердый Ким, глядя пристально на меня. «Руководитель должен иногда жестко реагировать, дабы остальные не поддавались подобным вредным мыслям». «Возможно, ты прав», — не очень уверенно согласился я. «Не время предаваться размышлениям по поводу уже случившегося. Нужно жить в будущем», — философски изрек им. «Ладно, пойду я, навещу остальных. А потом обратно в наш кабинет. Ты не забыл проверить второй пояс астероидов?» Отстраненно спросил я, все еще размышляя над его словами. «Туда уже отправлены корабли-разведчики», — спокойно ответил он. «Кстати, если с разумными возможен твой вариант, то что насчет самой звездной системы? Почему они так похожи в местах расположения наших баз?» Озвучил я неожиданно пришедшую мне мысль. «История, конечно, отличается во многих мирах, но вот планеты и материки нет. Это не кажется тебе подозрительным?» «Я давно считаю, что данные звездные система созданы искусственно кем-то очень давно». Откинувшись на спинку кресла, задумчиво произнес он. «Другого объяснения не вижу». «Хотелось бы еще понять, зачем это было сделано». Вставая с места, произнес я. «Хм, думаю, на этот вопрос сможет ответить только ангел или подобный ему». Усмехнувшись, прокомментировал он мою фразу. покинув Кима, я сначала заглянул в тренировочный зал Киль и Фэнго. Там же обнаружилась неугомонная Соня. Девушка очень серьезно подходила к собственному развитию. Узнав, как у них продвигаются дела и выслушав эмоционально насыщенную историю Сони о том, как они вместе с Луизой почти закончили основу новой религии, и не стал им мешать тренироваться. Или так была очень недовольна тем фактом, что я прервал их тренировку. В отличие от Кима, обуздать характер девушки Фэнгу не удалось. По крайней мере, пока что. Чуть дальше, в одной из комнат, Артур оживленно спорил с Мэри насчет списка божественных поступков меня и Кима. Как ни удивительно, но только Мэри могла выдерживать характер графа, который просто давил всех остальных своим интеллектом. Более того, именно она очень часто находила ошибки в его рассуждениях. Все-таки богатый опыт в ассоциации явно пошел ей на пользу. Решив, что мешать им не стоит, я уже собирался уходить, но не тут-то было. Артур меня заметил и привлек к обсуждению вопроса. Как я понял, основной план уже был готов, остались только те самые божественные появления. По ходу дела на меня и основной план был повешен для более детального разбора, так что пришлось вникнуть в суть. По плану графа частично уже кое-что было реализовано. Они вместе с Мэри запустили в местный интернет слух о пришествии богов на Землю. Они даже разработали легенду, основанную на реальных раскопках. Правда, перед этим то самое, типа как древнее захоронение, сам же граф и организовал. А после и направил по его следу одну из групп исследователей. По найденным там предсказаниям, весной 333 года явится бог на планету, дабы воздать должное его последователям и покарать грешников. Кстати, этот период настанет через месяц. И да, тут летоисчисление было другим. Его изменили те самые атеисты, приурочив не к рождению Христа, как у нас, а к дате смерти Тутанхамона. Они считали, что именно тогда появилась самая страшная болезнь человечества – чума. По их утверждению, именно от нее умерли исследователи, что вскрыли гробницу этого фараона. На земле его гробницу обнаружили в 20 веке, а вот здесь это произошло еще во времена испанской гегемонии. Все-таки история в деталях отличалась. Непонятно, правда, зачем кто-то искал эту гробницу в те давние времена и каким образом нашел, но это уже не особо важно. Главное, что дата нашего появления обладала мистическим наполнением. Как по мне, очень странное и удобное совпадение. Интуиция на интриге высших так и вопила в голову, что такие совпадения не бывают просто так. Возвращаясь к плану, я открыто высаживаюсь в государстве Макрис. Эту страну выбрал граф не просто так, а из-за того, что название сочеталось с моим именем, хотя и отдаленно. Именно там сейчас активно шла подготовка почвы под прибытие меня. А рядом, в соседней стране Кимеран должен был появиться Ким. Оба государства использовали смешанный строй, что-то странное на основе демократической монархии. Главными были цари, но при этом кроме них страной управляли и выбранные из народа депутаты. Такой себе вариант парламентско-монархического строя. Просто вместо президента у них был царь, который имел вето на законы и, собственно, их утверждал. А если монарх отказывался сотрудничать с парламентом, то либо заново избирался новый состав депутатов, либо вместо действующего царя на трон всходил один из его родственников. Весьма запутанная система, но каким-то образом работающая. Вместо сидящих на тронах царей граф собирался поставить верховных жрецов, но выбранных из семьи монарха. Такая себе якобы рокировка. У него даже уже были подготовлены списки тех, кто подходил идеально на эти должности. И это не были верующие, это были те, кто очень сильно хотел увеличения территории собственного государства. После того, как за месяц мы должны были покорить обе страны, вступал в действие второй этап плана графа. Народ обеих стран становился избранным богами и отныне должен был нести веру во все уголки материка, попутно захватывая все несогласные страны. Естественно, не сразу, а после полугода подготовки». В эти полгода мне и Киму придется возводить храмы с нуля во всех крупных городах, используя для этого нанитов, причем в огромных количествах. В идеале за одну ночь мы должны возвести храм. Всего таких городов мне предстояло посетить 12. Для каждого был уже готов проект как самого храма, так и внутреннего убранства. В центральных городах проповеди будут вести Соня, Луиза, Мэри и Фанк. Они уже готовились к своим речам и чудесам. Собственно, с помощью их уровня стихии чудеса будут более чем впечатляющими. Сам же Артур собирался явиться перед уже фактически образованной тайной организацией ордена святых Максимилиана и Кимеля, а также их посланницей на вольтаре Иллиэлей. Иль повезло больше всех. Ее настоящее имя идеально подходило для целлиграфа, что неудивительно, учитывая, кто ее родители. С помощью этого ордена граф собирался увеличить денежный оборот выбранных государств сразу в несколько раз. Что было не очень сложно, учитывая возможности наших ИИ. Собственно, граф тайно уже был самым богатым человеком на планете. Сложно не стать богатым, используя мощности ИИ и возможности ксуи для взлома и добычи информации. После того, как страны станут процветать, на нас, естественно, ополчатся соседи, а мы, вроде как защищаясь, нападем на них. но после «забудем уйти с их территории». Мэри два месяца готовила почву для того, чтобы подогреть военный интерес соседей, просто скидывая им тайную информацию и тем самым убеждая их в том, что нужно летом провести военную операцию против выбранных нами стран. Делалось это только для того, чтобы мы не выглядели захватчиками. Вот только после года таких войн нами заинтересуются местные государства гегемоны Тогда и начнется все самое интересное. Главное для нас до этого момента нарастить военную мощь уже новой силы на планете. Причем Граф не собирался стесняться. Первый завод по производству новейших систем вооружения, что смогут даже оказать отпор пришельцам, должен был появиться чуть ли не через три месяца после начала нашего похода. За три года он планировал вывести страну на такой технический уровень, что остальные побоятся нападать на нас. Все это звучало хорошо, но как будет выглядеть на практике, увидим.